Глава девятнадцатая. «Кстати, твой ребенок не-не-не-мой», мой радостно произносит за завтраком бабуля. «Я чуть не давлюсь в этот момент сосиской». Справившись с первой реакцией, поднимаю взгляд и наигранно восклицаю. «Ммм, да ладно!» «Представляешь, в самолете, когда я предложила Верочке воду, она четко ответила «да». «Я и не переживала особо», – фыркаю в ответ. «Это ты требовала от булочки сверхъестественного». «Боже, ну что за дурацкая кличка, Соня?» – закатывает глаза бабуля. «Нормальная, мне нравится». Дочь родилась крошечной, 3 килограмма с малюсеньким хвостиком, рост 48 сантиметров. В первые два месяца она мало набирала, И я переживала по этому поводу. Но позже, когда грудное вскармливание полностью наладилось, Верушка превратилась в самую настоящую аппетитную булочку. Мягкую, сладкую, со складочками. Такой была моя первая ассоциация, когда я смотрела на дочь. И я не считаю это прозвище ругательным и тем более дурацким. Но у бабули, конечно же, свое мнение на этот счет. «И ничего я не требовала», – продолжает возмущаться бабушка. «Возраст такой, что должна ли питать и болтать. А она этого просто не делала. Как будто в рот воды набрала. Я волнуюсь. Ты нет?» «Всему свое время». «Вот моя давняя подруга тоже так говорила. Потом оказалось, что у младшего сына олигофрения. Говорит, если бы раньше обратились к врачу, то вылечили бы скорее». «Что за чушь, ба?» – качаю головой. «При таком диагнозе ребенка нельзя полностью вылечить. Я читала об этом. Только максимально адаптировать к самообслуживанию и жизни в социуме. Я резко встаю с места и со звоном ставлю грязную посуду в раковину. Разговоры о неполноценности верушки меня порядком достали». Я прекрасно понимаю беспокойность бабушки, но это уже выходит за все рамки. Как будто я не волнуюсь. Волнуюсь еще как. Порой накрывает от страха, что я делаю что-то не так. Недостаточно развиваю, мало провожу с ней времени. По поводу речи я перелопатила всю доступную информацию, которую нашла в сети. Пока ничего критического не происходит. И да, боже мой, конечно же, это не олигофрения. Лучше расскажи, как твое самочувствие: обращаюсь к бабуле после короткой дыхательной гимнастики, которая приводит мой взбесившийся пульс в норму. О, прекрасно! Отоспалась, и давление показывает допустимую отметку. А значит, в больницу я не поеду. Нет уж, родная, я уже вызвала тебе такси. Так что собирайся, осталось не так много времени. Бабушка сопротивляется, но прекрасно знает, что со мной спорить бесполезно. Она мне нужна здоровой и сильной, и Вере тоже нужна. Долго-долго, минимум до ста лет. Дочь просыпается, когда я спокойно пью чай. Слышу ее громкий плач, резко подхватываюсь. Коричневые капли попадают на платье, Но это ерунда. Вчера у нас был день релакса. Мы сидели дома, никуда не выходили. Верушка была капризной, потому что смена климата и часовых поясов давала о себе знать. Уложить ее спать получилось только во втором часу ночи. Читая книги, напевая песни, приплясывая и припрыгивая. Что угодно, только бы получилось». Мне все говорят, что я дико балую Булку и потакаю ее прихотям. Она вырастет капризной и избалованной девчонкой. Не спорю, возможно, так и будет. В воспитании ребенка я не выбираю какие-то правильные методики, а действую сердцем, так как оно мне подсказывает. Булка стоит в кроватке зареванная, на лице вселенская скорбь. Нижнюю губку оттопырила, театрально закинула голову к потолку. Я тихо зову ее по имени, и она сразу же замолкает. Глазки сияют, а губы мгновенно плывут в улыбке. Мои тоже. «Все хорошо, мама пришла. Мы завтракаем молочной кашей и недолго занимаемся». Посылка из Канады я отправила разнообразные развивающие игры. Верушка полностью освоила карточки с цветами, зверями и едой. Перешла к транспорту. Как только дочери начинает надоедать, я сразу же сворачиваю занятия, чтобы не нагружать, и вывожу ее на прогулку. Меня поджимает время. Бабули я записала на одиннадцать к врачу, а уже в два часа у меня массаж поэтому мы договорились сменить друг друга. Во дворе нашего дома стоит чудесная детская площадка. Здесь качели, горки, песочница и мягкая поверхность, чтобы при падении ребенок не поранился. И территория закрытая, что тоже несомненно в плюс. Вера играет новенькой машинкой, катает ее по полу и периодически поднимает на меня взгляд проверяя, смотрю ли я на нее. Смотрю, любуюсь, взгляд оторвать не могу. Прошла неделя с тех пор, как мы не виделись, но я уже вижу какие-то новые фишечки в ее поведении, которых не было раньше. Не обходится и без эксцессов. К булке внезапно подбегает мальчишка примерно трех лет отроду. Пытается отобрать машинку, Я теряюсь и встаю на защиту малышки, за что слышу от матери мальчика, что моя дочь жадина. По ее словам, с детишками обязательно нужно делиться своими игрушками. Такие тут правила. Я мягко и деликатно пытаюсь объяснить маме, что у Веры новая машинка, она не успела ей наиграться. Если она захочет, то без слез даст мальчику. Но пока такого желания она не испытывает, поэтому силы я отбирать не буду. На меня косы смотрят, почти что крутят пальцем у виска и отписывают в мою сторону парочку нелестных комплиментов. Я чувствую себя растерянной, настроение портится. Ну и ладно, не нужны нам такие друзья, правда? Обращаюсь к дочери. Вопрос остается без ответа. В этот момент в сумочке начинает вибрировать телефон. Я сразу же снимаю трубку, когда вижу на экране номер бабули. «Сонь, не знаю, что делать. Не успеваю». «Что случилось? Как обследование?» «Просит сделать МРТ. Ничего критичного, но желательно сегодня. Может, отменишь запись на массаж или перенесешь на другое время?» Мм, уже поздно. Скорее всего, я мотнусь на такси вместе с Верой, всучу ей телефон с мультиками». «Отличный план», – цокает языком бабуля. «Я тоже так думаю. В общем, ты не беспокойся и не торопись. Лучше сделать все в один день, чтобы как можно скорее приступить к лечению». Мы с Булкой на секунду поднимаемся в квартиру, оставляем там игрушки и все лишние вещи который не понадобится нам в реабилитационном центре. Затем вызываем такси и едем по указанному адресу. Мне немного волнительно ступать на порог учреждения. Медперсонал удивлен, что я приехала не одна, но старательно не подает виду. Администратор вручает Верочке леденец и предлагает мне посидеть с малышкой, чтобы я тем временем спокойно сходила к массажисту Игорю. «Благодарю за заботу. Думаю, что мы справимся». Улыбаюсь девушке за стойкой. Длинные коридоры, приветливые лица – все то же самое, только воспринимается иначе, потому что теперь я не одна. Иду за руку с любопытно оглядывающейся на все стороны малышкой. Милой, славной. В ярко-желтом коротком сарафане и с повязкой на голове. Кудряшки красиво спадают ей на лоб. Она чудо. Проблем с процедурой не возникает. Я усаживаю булку рядом, включаю любимый мультфильм с песенками. Я делаю это редко, честное слово. При острой-острой необходимости. Сейчас именно такая. «Признавайся, украла?» – спрашивает с улыбкой Игорь и кивком указывает на дочь. «На тебя не похоже ни капли!» «Неа, мимо! В магазине купила!» «В каком, не скажешь? Там таких больше не продают!» Мы улыбаемся друг другу, больше вопросов никто не задает. После массажа добрый дядя-доктор вручает Вере бублики и приглашает приехать к нему в гости завтра. Дочь сонная трёт глазки. Я сижу в коридоре реабилитационного центра и достаю телефон, чтобы вызвать такси. Приложение барахлит, я открываю другое. Вот бы машину купить, было бы куда легче передвигаться по городу. Чертыхая, слыша над собой голос Сергея. Ого, какие красавицы в нашем центре. Подняв взгляд, растягиваю губы в улыбке. Мне никогда не говорили столько комплиментов, как сегодня. «Привет!» «Черт, неловко получается. Ты со мной скоро и вовсе перестанешь дружить, потому что я самая необязательная женщина на свете». «Почему это?» – интересуется реабилитолог. Он присаживается на скамейку в обычной одежде и без халата. Видимо, собирается ехать домой. «Статья!» Бью себя ладони по лбу – У меня опять не получится ответить на твои вопросы. Обещала, что зайду сегодня, но ребенок спать хочет. Я вызываю такси. Да ладно, сонь. Я уже закончил с работой. Давай завтра или в другой удобный для тебя день. Я облегченно выдыхаю. Ненавижу подводить людей, поэтому злюсь на себя. С горем пополам мне удается заказать машину прилично повысив стоимость. Мы с Сергеем и Верой одновременно выходим на улицу. Болтаем ни о чем. Реабилитолог не задает бестактные вопросы. Он слишком хорошо для этого воспитан. Сегодня тепло и безветренно, но небо затянуто серыми дождевыми тучами. Скорее всего, такая погода сохранится до ночи. Булка недовольная и капризная, ведет себя на троечку, не хочет держать меня за руку и постоянно убегает. На секунду останавливается, снимает с головы повязку и швыряет ее на асфальт. Но вот. Проходящие мимо люди умиляются, а мне же поскорее хочется уехать домой. Потому что я прекрасно знаю, что такие вступительные нотки это лишь начало грандиозного концерта, который может устроить Вера. «Но что за упрямица?» – произношу в сердцах дочери. «Не хочешь дать маме ручку? Будет больно, если упадешь». Булка отрицательно мотает головой и следует вперед. «Часто падает?» – интересуется Сергей. «Достаточно. В Канаде все локти и колени были стерты. Защиту она категорически отказывалась надевать». Руку давать тоже не хотела. Характер просто огонь. Бабуля утверждает, что я была более покладистой в ее возрасте. Взглянув на часы, облегченно выдыхаю. Осталось 4 минуты, и такси заедет на парковку. Остановившись у клумбы с цветами, Верушка наклоняется и нюхает георгины. В нашем центре работают детские массажисты обращается ко мне Сергей, который почему-то не торопится уходить. «Можно пройти общий укрепляющий курс массажа, лишним точно не будет. И, кстати, если договоришься, то будут выполнять вам с дочерью в одно время и в одном месте, на соседних кушетках. О, правда? Завтра обязательно узнаю у администратора». На парковку заезжает автомобиль внушительного размера джип. Я знаю его. В горле появляется странная горечь, першит. Из автомобиля выходит Михаил, друг Ярослава. Время замедляется, а потом и вовсе останавливается. Когда пассажирская дверь открывается, и я вижу Жарова. Он в рубашке и брюках, без пиджака. На запястье при солнечном свете ярко поблескивают часы. Красивый и стильный. Женщины всегда сворачивали шеи. Яра о чем-то живо переговаривается с другом, запрокинув голову, смеется. По моим венам проходит ток. Затем Жаров будто чувствует, что я смотрю в его сторону и переводит взгляд на меня. Глаза в глаза. Долго, пристально. Замираем, несколько секунд не двигаемся. Не знаю, как у него, но под моими ногами покачивается земля. На улице становится темнее, тучи затягиваются. В груди нещадно горит. Там будто образовывается огненный шар. Я нервно сглатываю и, не выдержав, опускаю глаза на дочь. Она капризничает, топает ножкой и пробует сорвать желтый цветок. Видимо, под цвет платья. Присев на корточке, заглядывают дочери в глаза. Карии в обрамлении длинных и густых ресниц. Один в один, как у Ярослава. Пульс разрывает виски, дыхание спирает. Он все поймет, догадается. Иначе не может быть, потому что булка это точно его копия. Нельзя рвать цветочки обращаясь к Вере каким-то отрешенным и будто не своим голосом. Он звучит приглушенно, в вакууме. Меня потряхивает, знобит. Похоже на приближение моего личного апокалипсиса. Боковым взглядом замечаю две высоких фигуры, которые движутся в нашу сторону. Ярослав и Миша. Два друга-клоуна. Когда-то они уже испортили нашу встречу с Сергеем. Надеюсь, в этот раз не станут закатывать шоу прилюдно, при вере». «Да пусть рвет», – разрешает Сергей. «Она же маленькая». Реабилитолог помогает сорвать булки цветок. Та сияет от счастья, отвлекается. Я поднимаюсь на ноги и силой заставляю поднять взгляд на Ярослава. «Дыши, пожалуйста, дыши». Я расстанавливаюсь в двух метрах от меня, опускает руки в карманы брюк, хмурится. Между бровей глубокая складка, челюсти плотно сжаты. Он смотрит на меня и на Веру, затем вновь на меня и на Веру. И так много-много раз подряд. Слегка качает головой, не понимает ничего. Я собиралась сказать, честное слово собиралась. Огненный шар внутри меня увеличивается до невероятных масштабов. Я не могу полноценно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Жду, что он вот-вот лопнет и жгучей лавой разольется по телу. «Добрый день», – произносит Сергей, обращаясь к мужчинам и пожимая им руки. Если Миша пытается с ним заговорить, то Яр недобро молчит, сверлит меня темным и глубоким взглядом. Выворачивает наизнанку душу, заставляет чувствовать себя виноватой. Все это время мне удавалось договариваться с совестью, получалось успешно. Тогда почему же сейчас все идет совершенно не так, ужасно, неправильно, неуместно, потому что в голове я рисовала себе другой план. Твоя наконец спрашивает меня Жаров. Я киваю, скидываю подбородок. «Моя!» Шар лопается, максимально быстро качает лаву по организму. У меня потеют ладони, по позвоночнику струятся капельки пота. Ярослав присаживается на корточке, склоняет голову на бок. Рассматривает веру. Он растерян, хотя старается вести себя максимально собрано. «Ты откуда такая?» обращается к дочери. Булка напрягается, оттопыривает нижнюю губу, прячет за спину цветок, думая, что его хотят отобрать, и, открыв рот, начинает громко и истошно плакать. Она сонная, испугалась. Испугалась родного отца. Боже!